Первый читает, разумеется, Галя. По ее совету я доверил доктору из секретной моей записи. Я решился на это после того, как он сказал, что по его мнению я вполне адекватен, но с некоторыми отклонениями. При этом он добавил с кривой усмешкой: "А кто, скажите, в этом мире без отклонений? Может быть, доктор Мацке или я?" И так заразительно засмеялся, что я проникся к нему доверием. А в самом деле чем отличаются родители и тетушка Франца от самого Франца? Только тем, что у бедняги какое-то расстройство слюнных желез? В остальном же это вполне нормальный парень со своими странностями, у кого их нет. И, думаю, Джейд до всякой получая от него 10 марок, остается довольно не только гонораром из секретных записей. Есть достижения науки и техники, которые становятся известными всему миру. Например, электричество, радио, телевидение, спутники, атомные электростанции и так далее. Нередко случается, что наука и техника приносят не только благо, но и грандиозные катастрофы, скажем, Чернобыль, Челленджер, поистине всемирные трагические шоу. Людей объединяет не любопытство, жажда зрелищ, подобных тем, что устраивали народу римские императоры. Наши эксперименты были тихими, делались в глубочайшей тайне, вреда до сих пор никому не причиняли. Почему в это дело влезли военные, станет ясно из дальнейшего изложения. На месте древнего кострища Среди черных закопченных камней мы развели костёр. Дымовое пламя, потянуло естественной тягой в круглые отверстие в куполе пещеры. Дыру эту мы обнаружили еще при первом прилете. А сегодня солдаты генерала Боржукова, строившие здесь все, отвратили глыбу, закрывавшую дыру. Пещера громадных размеров не столько в высоту, сколько в горизонтальных ответвлениях, никших туннелях, провалах или колодцах, впрочем, неглубоких и сухих. Камни у входа в пещеру были покрыты густым слоем голубиного помёта. Малейшая неосторожность, и клубы едкой пыли вздымались в воздух. Однако костер сделал свое дело, всю пыль, поднятую нами, вытянул через дыру. И теперь приходилось то и дело отпугивать голубей, стремившихся присоседиться к нам уже в нашей пещере. Однако голуби были упорны, считали пещеру своей, и мы в конце концов перестали бороться с ними. Не буду описывать, как мы монтировали в пещере искусственный муравейник, как подключали компьютеры, как тоненькой кисточкой смоченной в смеси воды с выделениями муравьев фуражиров прокладывали маршрут по закопчённой стене к выходу из пещеры, а потом по отвесной скале вверх до хранилища продукта в виде гранул с автоматическим дозатором, который выдавал муравьям определённое количество для перетаскивания в муравейник. Всё это технические детали, главное в другом. Да чуть не забыл. Внутренний полость самой пещеры Представляла собой четырёхгранную пирамиду, почти идеальной формы. Входным отверстием и боковой гранью она была ориентирована на восток, остальные три соответственно, на север, запад и юг. Стены были ровные, гладкие, чуть заметными белисоватыми сталагмитовыми натёками. Весь верх пещеры был сильно закопчён кострами её древних обитателей сотни веков, шутка сказать. Я стоял у входа. Передо мной во всю ширь расстилался Байкал. Похоже, что мутихал. Ветры здесь налетают внезапно, быстро достигают ураганной силы, но и быстро стихают, оставляя после себя плавно перекатывающиеся совалы, ленивые, лоснящиеся, самодовольные от ощущения своей мощи. Я смотрел на восток, Там, за морской далию, громаддился полуостров Святой Нос, причудливой формы, напоминавший морду осетра или голову орла с острым клювом и тонкой шеей. Под клювом располагался Баргузинский залив, куда втекала речка Баргузин в устье, который находился рыбацкий поселок Усть-Баргузин, а выше по течению городок Баргузин. Вот туда-то В те Забайкальские едали, где я бывал не раз в студенческие годы, и был устремлен мой мысленный взор. В Баргузине жили когда-то братья Кюхельбеккеры, Вильгельм и Михаил декабристы, приговоренные к пожизненной ссылке. Один поэт, человек энциклопедических знаний, горячего темперамента, метущийся, другой спокойный, Возможно даже заурядный, безропотно принявший приговор судьбы. И когда Вильгельм, доведенный до отчаяния скудостью духовной жизни в глуши и черствостью брата, уже подумывает о прощании с этим убогим существованием и даже пишет завещание, Михаил со свойственной ему суховатой рассудительностью отвечает: "Смерть, конечно, не беда нашему брату, Но если жить, то надо по возможности быть бодру и здорову, особенно если к тому на руках семья. Не могу не усмехнуться насчет твоего завещания. Это хорошо для ширеметьева, а нам с тобой завещать нечего. Только детям, чтобы были честны и добры. Вот и все. Вот тебе мое завещание. Чтоб ты помнил, что ты человек образованный, христианин, И философ, и так, переноси все случайности жизни твердо, мужественно и избави, Господь тебя от отчаяния, а что еще хуже от равнодушия ко всему. Эти простые и бесхитрые слова Михаила Кюхельбеккера, прочитанные мною давно, почему-то глубоко задели меня. Позднее я заново нашел их. Вспомнил, стой над тихающим Байкалом, меняли потом в Германии, когда бывало трудно, и в психушке. Итак, нас было четверо. Руководитель работ, герой соцтруда, лауреат, заслуженные деятели прочие и прочи, но главный генерал Правда за все годы нашего знакомства в форме я его видел всего два раза: на приеме у министра и в день победы на Красной площади, да и то по телевизору, когда камера вдруг крупно выделила его, стоявшего возле самого в За этот кадр, как дополнен известно, оператора выгнали с работы и долго мотали ему нервы на Лубянке, пока в дело несчастного не вмешался сам генерал Звали его Павлом Антоновичем, фамилия была засекречена, упоминать ее в открытой печати запрещалось. Даже если вы из злого умысла или по оплошности указывали его фамилию, цензура тотчас вычеркивала ее из будущей публикации. А вас пристрастием допрашивали: как, почему, откуда и зачем. Так что мы тоже поостережёмся на всякий случай. Не будем дразнить гусей, то бишь органы. Еще главнее. Он был отцом глаши, Гали, галинки, галушки, гуленьки, Гуленки, галки, сороки, вороны, голчихи и гальяны. Но самое главное, главнее главного мужем Софьи Марковны, моей будущей тещи. Галя, следовательно, будет моей женой, но это потом. А сейчас в пещере она, как и я, старший научный работник по теме Мурик -и». и не только из-за папы. Галя человек серьезный, способный, надежный, а главное, душевный и красивый, внешне и внутренне. Бывают такие подарки природы редко, но бывают. Итак, так нас шестеро Про троих я уже рассказал. Четвёртый толик. Нет, прежде закончить про пещеру, а то забуду. Все известные чудеса, происходившие в великих пирамидах в Гизе: не скисает молоко, не тупятся бритвы, месть фараонов и еще что-то в том же духе. Это так называемая пирамидная мистика. Во что я до поры до времени не верил, так как был ортодоксальным материалистом, материя первична, дух вторичен. Эту глупость так крепко вбили в наши головы, что все иное казалось полным абсурдом. Нас вообще воспитывали в системе или или. Хотя в мире уже веками существовало иное миросозерцание и и Теперь я начинаю понимать, что мир многокомпонентен, инвариантен, бесконечно конечен, виртуально реален, сжимающийся, расширяющийся, раздроблен и в то же время един, стабильно переменчив в каждое мгновение своего вечного бытия.